И вот я снова там же, где и неделю назад, паркуюсь перед домом Лив, чтобы забрать Холли на выходные. Казалось, прошли годы. На Оливии было элегантное бежевое платье вместо элегантного черного платья на прошлой неделе, но смысл был тот же — псевдопедофил Мотти уже в пути и вот-вот появится. Впрочем, на сей раз Оливия не пыталась преградить дорогу, а широко распахнула дверь и быстро затащила меня в кухню. Прежде, когда мы были женаты, меня пугали эти сигналы «нам надо поговорить», но в нынешних условиях я им только порадовался. Гораздо лучше, чем привычное и бесцветное «мне не о чем с тобой говорить». — Холли готова? — спросил я. — Она в ванной. У Сары в студии хип-хопа проводили день открытых дверей. Холли только что вернулась, потная насквозь, будет готова через несколько минут. — Как она? Оливия вздохнула и легко коснулась рукой безукоризненной прически. С виду все нормально. Ночью ей приснился кошмар, и она очень тихая, но не похожа. Не знаю, хип-хоп ей понравился. «Она ест?» — спросил я. Когда я съехал, Холли на какое-то время объявила голодовку. «Ест? Впрочем, ей уже не пять лет, чувствую у нее не нараспашку. Впрочем, это не значит, что их нет. Попробуй с ней поговорить, а? Вдруг ты лучше поймешь, как она справляется». «Значит, она все держит в себе», — с затаенной злобой произнес я. «Интересно, откуда она этого набралась?» Оливия едва заметно поджала губы. «Я совершил ошибку, серьезную. Я признал это, попросил прощения и стараюсь ее исправить. Поверь, мне очень плохо от того, что я причинила Холли боль. Я подтащил барный стул и тяжело плюхнулся на него. Сейчас вовсе не для того, чтобы злить Оливию, просто был так разбит». Что хоть две минутки посидеть в комнате, где пахнет тостами и клубничным вареньем, было большим облегчением. Люди причиняют боль друг другу, так уж сложилось, и хотела сделать что-то хорошее, гордись этим. Плечи лив напряженно застыли. Людям не обязательно причинять друг другу боль. Обязательно, лив, родители, возлюбленные, братья и сестры, можешь сама продолжить Чем ближе человек, тем больнее бьет. «Да, конечно, но нельзя представлять дело так, будто это непреложный закон природы. Это отговорка, Фрэнк, и ты сам это понимаешь. Позволь предложить тебе добрую порцию освежающей реальности. Большинство людей с радостью свернут друг другу шею. А тех немногих, кто трогательно пытается этого избежать, мир прижмет как следует и все равно заставит». «Иногда мне очень жаль, — холодно сказала Оливия, — что ты сам себя не видишь со стороны. Ты рассуждаешь, как подросток, который наслушался Мориси и погряз в жалости к себе, любимому. Оливия пошла к выходу. А мне больше всего на свете хотелось, чтобы она осталась в теплой кухне и продолжила перепалку со мной. — Я рассуждаю так, потому что знаю по опыту, — возразил я. — Может быть, где-то есть люди, которые никогда не делали ближнему ничего вреднее чашки горячего какао с зефиром, но я лично таких не встречал. Если ты встречала, обязательно просвети меня, я с удовольствием послушаю. Приведи хоть один пример отношений, которые никому не причинили боли. Я не могу заставить Оливию делать все, что захочу, но умею втянуть ее в спор. Лив отпустила ручку двери, прислонилась спиной к стене и скрестила руки на груди. «Прекрасно», — сказала она. «Эта девушка, Рози, когда-нибудь причинила тебе боль?» Не убийца, а она сама. К сожалению, вторая сторона наших слив отношений — то, что я, как правило, откусываю больше, чем могу проживать. Пожалуй, мне на этой неделе уже хватит разговоров о Розе Дейли, если ты не возражаешь. Она не бросала тебя, Франк. Не бросала. Рано или поздно тебе придется это признать. Дай угадаю, об этом тебе сообщила Джеки. Вот балаболка, язык без костей. Я и без Джеки прекрасно понимаю, что какая-то женщина обидела тебя. Вернее, что ты так считаешь. Я знала это с самой первой нашей встречи. Лиф, как ни прискорбно, но твои навыки телепатии сегодня не на высоте. Удачи в следующий раз. И телепатия мне ни к чему. Спроси любую, с которой у тебя были отношения. Гарантирую, она знала, что она на втором месте». — На замену, пока не вернется та, которую ты в самом деле хочешь. Внезапно Оливия замолкла. Ее глаза смотрели испуганно, почти затравленно, как будто она только что поняла, на какую глубину заплыла. Давай, скинь камень с души, — подбодрил я. — Раз начала, то договаривай. Лив, подумав мгновение, едва заметно пожала плечами. — Как скажешь. — Это была еще одна причина, почему я попросила тебя уехать. Я громко рассмеялся. «Ага, понятно. Ладно, пусть так. Значит, все эти бесконечные схватки насчет моей работы и отлучек — это что, обходной маневр? Просто чтобы я мучился догадками? Не увиливай. Я говорю о другом. Тебе прекрасно известно, что у меня хватало поводов дойти до ручки. Я никогда не знал, означает ли твою Буду восемь сегодня или следующий вторник». Я спрашивала, чем ты занимался на работе, и в ответ слышала «работал» и... Я знаю одно. Надо было в брачном контракте записать, что этот разговор больше не повторится. И Рози Дейли тут ни при чем. Оливия старалась не повышать голос, но говорила с такой мощью, что меня чуть не смело со стула. Она тут очень даже при чем. Я всегда понимала, у нас все связано с тем, что я не та самая женщина».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 — Наказываешь за то, что совершила она, или просто за то, что я не она. Ты пытался меня прогнать, чтобы она, вернувшись, не застала другую на своем месте. Вот что я чувствовала. — Послушай еще раз. — Ты вышвырнула меня, потому что хотела этого, — упрямо заявил я. — Не скажу, что это стало невероятным сюрпризом, и даже не буду говорить, что этого не заслуживал. Скажу одно. — Роза Дейли особенно учитывая то, что ты даже не знала о ее существовании, не имеет к этому ни малейшего касательства. — Имеет, Фрэнк, имеет. Ты согласился на наш брак, немало не сомневаясь в том, что он будет кратким. Я поняла это гораздо позже. Но когда я разобралась, то в браке больше не осталось смысла. Она выглядела такой милой и такой усталой. Кожа потускнела, жиденький свет на кухне подчеркивал морщинки в уголках глаз — Я подумал о розе, круглой, крепкой, сочной, как спелый персик, и о том, что ей навсегда предстояло оставаться идеальной. Будем надеяться, что Дермат понимает, как прекрасны мальчинки Оливии. Мне только и нужна была от нее уютная, тихая перебранка. Где-то на горизонте набухала гроза, которая сметет все плохое, что мы с Оливией принесли друг другу, и превратит в ничтожную кучку безобидной чепухи, Весь мой гнев до последней пылинки всосался в эту воронку. Я уже и помыслить не мог о серьезном и значительном сражении слив. «Слушай, давай я схожу наверх, за Холли», — предложил я. «Если мы оба останемся тут, я, пожалуй, продолжу быть злобной тварью, пока дело не дойдет до настоящей свары, и я испорчу тебе настроение и испорчу свидание. Я уже сделал это на прошлой неделе, не хотелось бы становиться предсказуемым». Оливия рассмеялась, удивленно и внезапно. «Не удивляйся. Я не безнадежный придурок», — напомнил я. «Я знаю. И всегда знала. Я скептически поднял бровь и начал сползать со стула, но Оливия остановила меня. Я сама схожу. Холли не захочет, чтобы ты входил, пока она в ванной». «Что? Это с каких пор?» Легкая, чуть печальная улыбка тронула губы Оливии. «Она растет, Фрэнк». Она даже меня в ванную не впускает, пока не оденется. Пару недель назад я хотел что-то взять оттуда, открыла дверь, а Холли завизжала, как банши, и прочитала мне гневную лекцию по поводу уважения к частной жизни. Если сунешься к ней, она наверняка объявит тебе строгое предупреждение. Господи!» — пробормотал я. Я помнил, как двухлетняя Холли голышом прыгала на меня прямо из ванны, Разбрызгивала вокруг воду и хихикала, как сумасшедшая, когда я щекотал ее нежные ребра. «Тогда беги наверх и веди ее скорее, пока она не отрастила волосы в подмышках или еще что». Лив снова чуть не засмеялась. «Раньше я смешил ее без передышки. Теперь две улыбки за вечер — своего рода рекорд. Я быстро. Не торопись, мне все равно больше нечем заняться. Кофеварка включена, если хочешь, неохотно предложила она». У тебя вид усталый». Оливия закрыла за собой дверь, словно скомандовала мне не сходить с места, а то вдруг Мотти появится, а мне приспичат встретить его у парадной двери в одних трусах. Я отлепился от стула и приготовил двойной эспрессо. Лиф таила в себе еще много интересного, важного и ироничного, но этому придется подождать, пока я не решу, что делать с Шаем, и не сделаю. Наверху шумела вода в душе, Холли щебетала, изредка прерываемая комментариями Оливии. Мне вдруг захотелось до боли взбежать наверх, обнять их обеих, повалиться всем вместе на нашу слив двуспальную кровать, как когда-то по воскресным вечерам, и валяться, тискать друг друга и хихикать, пока Мотти не дозвонится у двери до припадка, и Ауди не уедет в закат, а потом заказать горы еды с доставкой и не подниматься с места все выходные и половину следующей недели. На мгновение я ошалел и чуть не бросился выполнять желание. Холли не сразу завела разговор о последних событиях. За обедом она рассказывала про занятия в студии хип-хопа и при этом все демонстрировала и беспрерывно стрекотала задыхающимся голоском, потом говорила про домашнюю работу и жаловалась меньше обычного, а потом свернулась на диване, плотно прижавшись ко мне, и мы стали смотреть Ханну Монтану. Холли посасывала кончик косички, чего уже давно не делала, и я чувствовал, что она размышляет. Я не торопил. Она забралась под одеяло, я обнял ее. Горячее молоко допито, сказка на ночь прочитана, и тут Холли сказала, — Папа! — Что, солнышко? — Ты собираешься жениться? — Что за черт? — Нет, милая, ни в коем случае. Я был женат на твоей маме... «И мне достаточно. С чего ты взяла?» «А у тебя есть подруга?» «Ма. Это наверняка ма. Что-нибудь насчет развода и повторного венчания в церкви?» «Не. Я же говорил тебе на прошлой неделе, помнишь?» Холли помолчала. «А эта девушка, Рози, ну, которая умерла, которую ты знал до того, как я родилась. А что с ней?» «Она была твоей подругой?» «Ага. Мы еще не встретились с твоей мамой». Ты собирался на ней жениться? Да. Холли удивленно моргнула, сдвинула четкие бровки и продолжала напряженно размышлять. А почему не поженились? Рози умерла, прежде чем до этого дошло. Но ты говорил, что даже не знал, что она умерла, только теперь узнал. Это верно. Я думал, она меня бросила. А почему ты не выяснил? Однажды Рози исчезла. Оставила записку, где написала, что уезжает в Англию. Я нашел записку и решил, что она меня бросила. А оказалось, я ошибся. — Папа? — Да. Ее кто -то — Ее кто-то убил? Я только что выгладил белую пижаму Холли, усеянную розовыми цветочками. Дочурка любит свежевыглаженные вещи. Холли усадила Клару на торчащие вверх колени, и в мягком золотом сиянии ночника выглядела акварельной иллюстрацией в старой детской книжке. Дочь меня пугала. Я бы руку дал отрезать, чтобы только узнать, что говорю все правильно, или хотя бы не совершаю непоправимых ошибок. Похоже, что могло случиться и так. Осторожно начал я. Это было очень давно, и сейчас ничего нельзя знать наверняка. Холли задумалась, глядя в глаза Кларе. Прятка волос свернулась в рот. Если бы я пропала, ты бы подумал, что я убежала? Оливия говорила что-то о кошмаре. Неважно, что я подумал бы, сказал я. Даже если б я подумал, что ты улетела в космическом корабле на другую планету, я бы отправился тебя искать и искал бы, пока не найду. Холли глубоко вздохнула, и я почувствовал, как ее плечо чуть двинулось ко мне. Мне даже показалось, что я нечаянно что-то исправил. Если б ты женился на этой розе, я бы не родилась? Я вытащил прядь волос из рта Холли и вернул на законное место. Ее волосы пахли детским шампунем. «Я не знаю, как это все происходит, птичка. Это очень загадочно. Я только знаю, что ты — это ты, и мне кажется, что ты сумела бы стать собой, что бы я ни делал». Холли спряталась под одеяло и заявила непререкаемым тоном. «Вечером, в воскресенье, я хочу поехать к бабушке». «Прекрасно, а я мило поболтаю с Шаем». Ну «Хорошо, — неуверенно сказал я. — Мы подумаем и посмотрим, как это совпадает с нашими прочими планами. А что, какой-то особый повод?» Дона всегда ездит к бабушке с дедушкой по воскресеньям, когда ее папа возвращается после гольфа. Она говорит, бабушка готовит замечательный обед с яблочным пирогом и мороженым на десерт. А иногда тетя Джеки делает девчонкам прически, а иногда все смотрят видео. Дона, Даррен, Эшли и Луиза выбирают по очереди, Тетя Кармела сказала, что если я когда-нибудь приеду, я буду выбирать первое. Я никогда не ездила, потому что ты не знал, что я ездила к бабушке, но теперь ты знаешь, и я хочу поехать. Интересно, — подумал я, — Ма и Па заключили какой-то договор по поводу воскресных вечеров? Или Ма просто крошит горсть счастливых таблеток в обед папе, а потом запирает в спальне в компании тайника под половицей? Посмотрим, как получится». Один раз дядя Шай взял их всех в магазин и разрешил попробовать велосипеды. А иногда дядя Кевин приносит свою игровую приставку, и у него есть лишние пульты, а бабушка охает, потому что все прыгают вокруг без остановки, а она говорит, что из-за них дом обвалится. Я всмотрелся в глаза Холли. Она обнимала Клару как-то чересчур крепко, но по лицу было невозможно ничего прочесть. «Солнышко, ты ведь знаешь, что дяди Кевина не будет в это воскресенье, правда?» Холли ткнулась лицом в Клару. — Да, потому что он умер. — Правильно. — Иногда я забываю. Дочка бросила на меня быстрый взгляд. Мне Сара вчера анекдот рассказала. А я хотела рассказать ему, и только потом вспомнила. — Понимаю. У меня тоже так бывает. Голова должна привыкнуть. Потом это пройдет. Холли кивнула, пальцами расчесывая гриву Клары. — Понимаешь, у бабушки все будут грустные в эти выходные. Такого веселья, как рассказывала Донна, не будет. Я понимаю, я просто хочу поехать. Хорошо, птичка, посмотрим, что получится. Молчание. Холли заплела косу из гривы Клары и внимательно ее изучала. Папа, начала она немного погодя, что? Когда я думаю про дядю Кевина, иногда я не плачу. Это нормально, солнышко, и я тоже. Но если мне не все равно, я ведь должна плакать. «Знаешь, нет особых правил, что делать, когда умирает родной человек. Я думаю, ты и сама со временем разберешься. Иногда хочется плакать, иногда не хочется. А иногда ты ненавидишь человека за то, что он от тебя ушел. Просто помни, что все это нормально, как и вообще все, что придет в голову. А в американском иделе всегда плачут, если вспоминают про тех, кто умер. Конечно, только не стоит всему этому верить. Это телевидение». Холли решительно затрясла головой, волосы хлестали ее по щекам. «Папа, это же не кино. Это настоящие люди. Они рассказывают свои истории. Такая замечательная была бабушка, как она в них верила, а потом умерла, и всегда плачут. Иногда и Пола сама плачет. Ну еще бы. Только это не означает, что и ты должна плакать. Все люди разные. И скажу тебе по секрету, в этом шоу сильно притворяются, чтобы получить больше голосов». Холли все еще сомневалась. Я вспомнил, как сам первый раз видел смерть. Мне было семь, какого-то четвероюродного брата хватил удар, и ма потащила нас всех на поминки. Все происходило почти так же, как на поминках Кевина. Слезы, смех, истории, куча бутербродов, выпивка, пение и танцы ночь пролет. Кто-то принес аккордеон, кто-то знал наизусть весь репертуар Марио лансы В качестве пособия для начинающих «Как справиться с утратой» Все это гораздо здоровее, чем что угодно с участием Полы Абдул. Я даже задумался. Даже с учетом папашиного вклада в веселье, может, и стоило привести Холли на поминки Кевина? От мысли, что я буду находиться в одной комнате с Шаем и не смогу измочалить его в лепешку, у меня закружилась голова. Я вспомнил, как был человекообразным подростком и взрослел головокружительными скачками, Потому что этого хотела Рози. Вспомнил, как па говорил мне, мужчина должен знать, за что готов умереть. Ты делаешь то, чего хочет твоя женщина и твои дети, даже если это гораздо труднее, чем умереть. Послушай, днем в воскресенье мы поедем к бабушке, пусть даже ненадолго. Там будут говорить про дядю Кевина, но каждый будет вспоминать его по-своему. Никто все время плакать не будет, никто не решит, что если ты не плачешь, то поступаешь неправильно. Может... Так тебе будет проще успокоиться?» Холли подняла голову и посмотрела на меня, а не на Клару. «Да, наверное». «Ну, вот и ладно», — сказал я. По загривку пробежал холодок, но я собрался вытерпеть все, как большой мальчик. «Значит, договорились». «Правда?» «Да, я позвоню тете Джеки прямо сейчас. Пусть скажет бабушке, что мы приедем». «Хорошо». Холли глубоко вздохнула, и ее плечи расслабились. «А пока что поспи». Утром все будет гораздо лучше. Холли легла на спину и уткнула Клару в подбородок. «Подоткни мне одеяло», — попросила она. «Я заботливо подоткнул края пухового одеяльца. И никаких кошмаров сегодня, ладно, птичка? Разрешаются только сладкие сны. Это приказ». «Ладно, глаза закрылись, пальцы в гриве Клары расслабились. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, солнышко». Я так ничего и не заметил, а следовало бы давным-давно. Почти 15 лет я и сам оставался в живых и берег жизнь своих мальчиков и девочек, потому что никогда не пропускал ни единого признака опасности. Острый запах горелой бумаги в комнате, грубые нотки в голосе во время обычного телефонного разговора. Ужасно, что я пропустил эти признаки у Кевина и был просто обязан заметить их у Холли. Я должен был заметить их. Словно зорницу вокруг мягких игрушек, словно отравляющий газ, заполняющий маленькую уютную спальню — опасность. Вместо этого я осторожно поднялся с кровати, выключил лампу и переложил сумку Холли, чтобы не загораживала ночник. Дочь подняла ко мне лицо и что-то пробормотала. Я наклонился, поцеловал ее в лоб, и Холли с удовлетворенным вздохом сдвинулась глубже под одеяло. Светлые кудри разметались по подушке, острые тени от ресниц легли на щеке, Я тихо вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.